Глава 24. На первом снимке искореженный остов сгоревшего автобуса. Лежит на боку возле дороги, красный от песка, а может и от крови. Фотографировали с довольно большого расстояния. Автобус похож на скелет животного. Рядом со снимком кто-то написал карандашом «Северо-восточнее Уамбо, 1975 год». Ниже такое же желтоватое пятно, как на открытке. Валлендер перевернул страницу Группа чернокожих женщин возле пруда Ландшафт вокруг выжжен и сушен Теней на фото нет Видимо, солнце стояло в зените Никто из женщин в объектив не смотрит Пруд почти пересох Комиссар всмотрелся в фотографию Тинес Фальк Если, конечно, фотографировал он и решил щелкнуть этих женщин, однако, по сути, центром сюжета был почти пересохший пруд. Именно его он и снимал. Скоро женщинам будет неоткуда брать воду. Валандер перелистывал страницу за страницей. Мариана Фальк молча сидела в кресле напротив. Где-то в комнате тикали часы. Снова и снова сушенный пейзаж, деревни, низкие круглые хижины, дети и собаки. И повсюду красная земля, вихри красной пыли в воздухе. В объектив никто не смотрит. Неожиданно деревни кончились На снимке поле боя, давняя. Растительность гуще, зеленее Упавший вертолет лежит на боку Словно гигантское раздавленное насекомые Брошенные пушки целятся в незримого врага На всех кадрах только оружие Людей нет, ни живых, ни мертвых Даты, названия населенных пунктов и больше ничего Дальше две страницы радиомачт Иные снимки нечеткие Потом вдруг групповая фотография Валандер попытался разглядеть лица девятерых мужчин, стоящих возле чего-то похожего на бункер. Девятеро мужчин, мальчик и коза. Судя по всему, коза забрела в кадр откуда-то справа. Когда фотограф нажал на спуск, один из мужчин пытался ее прогнать. Мальчик глядит прямо на зрителя, смеется. Семеро мужчин чернокожие, двое белые. Чернокожие улыбаются, белые серьезно. Валандер повернул альбом к Мариане Фальк. Спросил, знакомы ли ей белые мужчины, она отрицательно покачала головой. Рядом нечитабельное название места и дата январь 1976 года. К тому времени Фальк уже давным-давно закончил установку радиомачта. Возможно, он приехал вторично проверить, стоят ли они как надо, вернулся в Анголу или не уезжал оттуда. Вообще-то он вполне мог оставаться там все четыре года, хотя о его работе ничего не известно. И никто не знает, на что он живет. Валандер перевернул страницу фотографии Луанды, сделанной месяцем позже, в феврале 1976 Кто-то выступает с речью на стадионе, народ с красными вымпелами, знамена, наверное, размахивает ангольскими флагами, подумал комиссар. Отдельные люди Фалька по-прежнему не интересуют. На снимке народной массы. И сделан он с такого расстояния, что человеческие фигуры и лица практически неразличимы. Но по какой-то причине Фальк побывал на стадионе. Может, по случаю национального праздника? Может, народ отмечает недавно завоеванную независимость? Все-таки почему Фальк сделал эти снимки? Некачественные, со слишком большого расстояния. Что он хотел запечатлеть на память? Следующие несколько страниц занимают фотографии города. Луанда, апрель 1976 года. Валандер быстро перевернул их. Я остановился. Один из снимков выбивался из общего ряда. Очень старый, черно-белый, группа серьезных европейцев. Женщины сидят, мужчины стоят. XIX век. На заднем плане большой загородный особняк. Черные слуги в белом, некоторые смеются. Однако группа на переднем плане хранит серьезность. Внизу подпись «Шотландские миссионеры. Ангола. 1894 год». Интересно, откуда взялась эта фотография, подумал комиссар. Сожженный автобус, заброшенное поле боя, женщины, которые скоро останутся без воды, радиомачты, и вдруг миссионеры. Дальше опять современность, тот период, когда Фальк определенно находился в Анголе, и впервые фото людей крупным планом. В центре снимков снято со вспышкой, сплошь белые, из-за вспышки глаза у всех красные, как у зверей, стаканы, бутылки, Мариана Фальк перегнулась через стол, показывая на человека со стаканом в руке. Он окружен молодежью, все чокаются, что-то кричат фотографу. Но Тинес Фальк сидит молча, на него-то и показывает Мариана. Он молчалив и серьезен, худой, в белой рубашке, застегнутой до горла. Остальные полураздетые, разгоряченные, потные. Валандер опять спросил, не узнает ли Марианна кого-нибудь. И снова она покачала головой. «Где-то здесь» и тот, чье имя начинается на К. Фальк остался в Анголе. Его бросила женщина, которую он любит, или, может, наоборот, он бросил ее, и уехал работать как можно дальше от Швеции. Вероятно, чтобы все забыть, или чтобы выждать. Какое-то происшествие заставляет его остаться в Анголе. Комиссар перевернул страницу. Тинес Фальк рядом с Белой Церковью смотрит в объектив улыбается впервые улыбается и рубашку на шее расстегнул кто жмет на спуск фотоаппарата может быть к следующая страница снова кадра сделанный самим фальком валандер наклонился всматриваясь впервые лицо которое повторяется мужчина крупным планом высокий худой загорелый и решительный взгляд короткая стрижка скандинав немец или русский Валландер принимается изучать задний план. Снято под открытым небом. Вдали угадываются горные кряжи, поросшие буйной зеленью, а ближе, прямо за спиной незнакомца, какое-то техническое сооружение. Вроде бы даже знакомое. Комиссар выпрямился, еще раз посмотрел на фото и понял, что это такое. Трансформаторная подстанция, линии высокого напряжения — «Неожиданно намечается связь», — подумал он, — «что отсюда следует, я не знаю, но если этот кадр отснял Фальк, то он сфотографировал кого-то возле силовой подстанции, похожей на ту, где погибла Соня Хёрдберг». Комиссар медленно листал страницы, будто надеялся найти разгадку последних событий, будто под конец в альбоме обнаружится правдивый отчет о них.